Ссылка в северный край. Вид на окрестности фольварка Залипина прекрасен в любое время года. Холмики и горушки, весело разбежавшиеся по лугам вокруг озера, не становятся менее красивыми от того, покрыты они белым снегом или зеленой травой. Простор словно приглашает любоваться. «Смотри, как хорошо жить, только трудись и радуйся». К середине 1920-х годов государство несколько ослабило давление на крестьян. Людям было разрешено самим выбирать форму землепользования, определять, что им на своих полях выращивать. Ну а как трудиться на земле, люди знали и сами. Они и трудились с умением и надеждой. Однако уже в конце 1920-х годов надежды в жизни крестьян становилось все меньше. В 1928 году в Белоруссии начали организовываться колхозы. Многие сельские жители вступали в них кто волей, кто неволей. Недбальские видели, что охотно в колхозы записываются откровенные лодыри и пьяницы, а не те, кто добросовестно трудится на своей земле. Некоторые крестьяне, прежде чем вступать в колхозы, резали свой скот. Братьям жалко было отдавать своих ухоженных коров, лошадей, свиней и овечек в колхоз. Недбальские чувствовали на себе недобрые взгляды сельсоветчиков. Хотя местные жители продолжали уважать братьев за веселый характер и трудолюбие. Вряд ли они представляли, что впереди их ждет жестокое и бесчеловечное время. Рождественские праздники 1930 года прошли в Залипине как всегда радостно. с гостями, обильным угощением и развлечениями. То, что в начале января на хутор нагрянул председатель сельсовета, а в начале показалось событием несущественным, мелким. Когда выяснилось, что приехал он просить Иосифа Константиновича отдать замуж за него дочь Станиславу, хозяин даже оторопел. Как это? Восемнадцатилетнюю красавицу отдать замуж за еврея? «Дочку зажидан никогда не отдам!» Возмутился Иосиф Константинович. «Пусть он хоть какой пост занимает! Не бывать этому!» Председатель уехал ни с чем, затаив на Недбальских обиду. Повод отомстить искать долго не пришлось. 5 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКПБ о темпах коллективизации. В нем говорилось о ходе выполнения задач, поставленных в статье товарища Сталина «Год Великого Перелома», которая была опубликована еще в ноябре 1929 года. Сталин открыто заявил о начале раскулачивания крестьян. «Советской власти нужна была дешевая рабочая сила для освоения необжитых северных таежных территорий и обеспечения страны лесом, стройматериалами и топливом. По всей стране начинала разыгрываться страшная драма, которая затронула судьбы миллионов людей. Председатель сельсовета, пользуясь моментом, решил отомстить Нидбальским. Формально братья с семьями не относились к кулакам. Они числились в сельсовете середняками и за это платили дополнительный индивидуальный налог. Но обозленного председателя сельсовета это не остановило. В конце января 1930 года он написал донос, что на хуторе Залипина живут кулаки. Уже 7 февраля председатель созвал сельский сход, на котором присутствовали два батрака, 125 бедняков и 60 середняков. Чтобы колхозники проголосовали за высылку Нидбальских, председатель собрал сход вдали от деревни Кугони, к которой был приписан хутор Залипина. В докладной говорится, что Нидбальский Иосиф Константинович, хутор Залипина, родился в Польше. До революции имел 60 гектаров земли, 7 лошадей, 15 коров, рабочей силы 30 человек, 2 бараны, 2 плуга и сад одна десятина. Сейчас имеет 8 гектаров земли, 2 лошади, 1 корову, 6 овец и 2 плуга. Ежегодный налог платят. 77 рублей 21 копейку. Имеет семью, 5 человек. Сам он 58 лет, жена Анна 52 года, дочка Станислава 18 лет, дочка Тоня и сын Иосиф Адам 4 года. Составитель доноса не заботился о точности данных и неправильно указал возраст супругов недбальских. На самом деле главе семейства было уже 67, а его жене Анне 45 лет. Аналогичную докладную председатель написал также и на Константина Константиновича. В ней указано, что Нидбальский Константин Константинович с хутора Залипина родился в Польше. До революции имел 60 гектаров земли, 5 лошадей, 12 коров, 25 работников, две бароны, семь плугов и 1 гектар сада. Сейчас имеет 9 гектаров земли, одного коня, две коровы и два плуга. Платит индивидуальный налог 34 рубля 91 копейку. Семья из шести душ. Сам он 50 лет, жена Александра 45 лет, сын Жорик 13 лет, дочка Нина 8 лет, дочка Галя 5 лет и дочка Валя 3 лет от роду. И здесь доносчик не озаботился точными данными. Неверно указал возраст Константина Константиновича. Ему было уже 58 лет, а также его детей. Жорику было 11, Нине 6, Гали 4 и Вале 2 года. На сходе также никто не осмелился проголосовать против предложения председателя о высылке. Но стоит ли верить этому документу, где нет ни одной подписи и многие данные перепутаны? Братьев на сход не пригласили, понимая, что в их присутствии кто-то может проголосовать и против. Селяне чувствовали, что если идти наперекор власти, то можно и самому попасть под выселение. Чтобы вызвать недовольство собравшихся, председательствующий на сходе назвал Иосифа шляхтец. Шляхты в Польше называли дворян. Константина он назвал жандармом и обшарником. Так называли польских помещиков. На сходе постановили раскулачить и выслать обе семьи в полном составе вместе с маленькими детьми, за пределы Белорусской ССР. Скот и все имущество конфисковать в пользу колхоза. Как много нужно делать добра, чтобы тебя уважали. И как легко чувство страха толкнуло земляков на предательство. Возможно, что крестьяне не понимали, на какие муки обретают других. Когда в 2016 году я первый раз встречался в Белоруссии со старейшей жительницей деревни Кугони, и тоже по фамилии Нидбальская, то она рассказала мне, что через два года председатель сельсовета, написавший жалобу на Нидбальских, разбился на самолете. Она добавила, что сама судьба наказала его, и с грустью в голосе сказала, что Нидбальских все равно бы выслали, так как после них ссылали еще многих. После того, как взбешенный председатель сельсовета уехал из Залипина, Иосиф Константинович и Анна Андреевна почувствовали недоброе. Уже 9 января отправили 18-летнюю Станиславу к старшей сестре Алине в Полоцк. Сборы были недолгими. Иосиф Константинович, посадив дочь с наспех собранными вещами на повозку, увез ее до деревни Кугуни. Оттуда она добиралась до Полоцка на перекладных. Станислава поселилась в семье Алины и Петра Амбросиевича и помогала водиться с маленьким сыном. Вскоре она познакомилась в Полоцке с Евстафием Козловским и вышла за него замуж. Станислава уехала с мужем на его родину в город Дрисса с 1962 года в Верхнедвинск, что стоит на реке Западная Двина. Таким образом родители спасли свою дочь Станиславу от ссылки, которой они подверглись сами. Избежал выселения и Антон Андреевич Шибека. Он еще в конце 1929 года принял решение вступить в колхоз Красные Туросы и переехал из Залипина в деревню Старые Туросы в том же Ушачском районе. Именно поэтому ему удалось избежать высылки. А вот братья не миновали другой, более страшной судьбы. 11 февраля 1930 года в Залипино появились уполномоченные ГПУ и милиционер с винтовкой. Показав решение о выселении, они приказали всем жителям Фальварка собираться. Женщины и дети плакали. Тяжело, словно ворочая камни в душе, переживали мужчины. Без суеты и лишних слов, а причем наскладывали вещи. Вот уже и лошадь запрягли в телегу. На все сборы им отвели ровно час, предупредив, что с собой можно взять не более 16 килограммов вещей на человека. Пришлось бросить все нажитое за многие годы имущества и фамильные ценности. Даже семейные фотографии не позволили взять с собой. Только Александре Семеновне удалось спрятать на своей груди фотокарточку своего любимого мужа Константина, которую она сохранила до конца своих дней. Еды разрешили взять только на три дня. Несмотря на морозную зиму, в зимних вещах тоже ограничили. Правда, у самых маленьких теплую одежду не отобрали. Разом постаревшие братья попрощались взглядами с хутором и защемило сердце о том, что больше никогда не увидят они родное озеро Липно и свою землю. Их жены плача перекрестили опустевший хутор, понимая, что навсегда покидают родные места. Только совсем маленькие двухлетние Валя, трехлетний Иосиф да четырехлетняя Галя еще не понимали, что ждет их впереди. Сразу повзрослевшие, Нина, Антонина и Георгий почувствовали, что случилось что-то страшное, но они еще не осознавали, какая судьба ждет их впереди.